чем разъяренная толпа из аула. Он вынул из рук мертвой девушки клок эпалет, а второй девушке закрыл прекрасные глаза. Он разглядел в расщелине камня карту и удивился, что все названия были написаны на ней по-русски. Он вспомнил Покровского с его рассказом об английских провокациях. Карту разорвал на мелкие кусочки и бросил в воду вместе с клочком и палет. Вода подхватила легкие бумажки и понесла. Он проводил обрывки взглядом и наткнулся еще на одно тело, прибившееся к берегу неподалеку. Герман вытащил из воды молодого мужчину и перенес его к девушкам, прикрыл их одеждой, И только тогда услышал за плеском реки шум людских голосов. Он посмотрел вдаль, туда, где наполовину всплыл над вершинами далеких гор солнечный диск. Дышать стало тяжелее, силы зла рассеивались, пораженный близ сложил свои крылья и корчился в солнечных лучах. Во главе толпы с криками негодования шел муфтий. Люди бросились к телам девушек и застыли, пораженные неслыханным злодеянием. Они молчали, а муфти завывал все громче и громче, пока его не заглушил стон седого старика, пробившегося сквозь толпу и упавшего в отчаяние на грудь одной из девушек. Снова воцарило скорбное молчание, слышались лишь жуткие рыдания старика до да плеска равнодушной реки. Муфтий тем временем с удивлением смотрел на пустые руки служанки Зумрат, на расщелину в камне, где должен был отыскать доказательства, на молодого мужчину, о присутствии которого не было уговору и недоумевал, не изменил ли правитель своих планов. Он первым увидел Германа, и злорадная улыбка осветила его лицо. «Вот!» — голос его прогремел громовым раскатом, а глаза блеснули молниями. «Вот убийца перед вами! Он даже не пытается скрыться от вашего гнева, ибо он сын всесильной России!» Рюский, рюский, пронеслось в толпе. Герман понял одно только это слово. «Зачем ему скрываться?» — продолжал греметь Муфтий. «Когда он уверен в своей безнаказанности». Скоро всю Среднюю Азию заполонят русские, чтобы насиловать наших дочерей и убивать сыновей. Первый камень, брошенный из толпы, угодил Герману в грудь. — Но это же не конец, — удивленно подумал он. — Еще остается. В него полетел град камней. Камни попадали... В голову. А когда он пытался увернуться, больно ударяли в хребет. Нет, что-то сложилось не так. Мысли Германа путались, кровь сочилась из ран. Теперь они повернут свой гнев на русских. Они могут причинить зло и ей. Она не должна погибнуть. Он уже лежал без движения, а камни все летели и летели в него, пока толпа не убедилась, что совершила священную месть, и не обратилась вновь к муфтию, который не умолкал все это время. Люди внимали ему, и кровь закипала в их жилах. Муфтий говорил правду. Столь неслыханное злодеяние могли совершить только безбожники, только те, кто считал, что все сойдет им с рук. Муфти кричал, что убийца, которого они только что уничтожили, Действовал не один. «За его спиной, — убеждал он, — стоит сила власти и денег. «Неужели вы не догадываетесь, о ком я говорю?» — в бешенстве вращая глазами, вопрошал он возмущенную толпу. «Кто же? Скажи нам только кто, и мы уничтожим поганое змеиное гнездо!» — отвечали ему на разные лады десятки голосов, а остальные одобрительно гудели, потряхивая палками и мотыгами. Однако муфти, упоенный собственным красноречием, не торопился открыть имени чистой силы. Ему казалось, что недостаточно разогрелась толпа, недостаточно подчинены умы его проповеди, и он все подогревал их страсти, не называя имени темных сил. Он даже не заметил, что глаза людей устремлены теперь вовсе не на него, а чуть далее».